Солнечная система. Планета Земля. Подмосковье. 29 января 1981 года. Вечер. «Мама! Мама пиетела!» Маленький вихрастый ураган ворвался в прихожую и с разбега бросился к открывшей входную дверь женщине. Елена успела сменить парадный мундир каперанга ВКС на пушистую шубку из платиново-седого меха, пока еще неизвестного на земле травоядного зверька. Уткнувшись в пахнущую морозом и еще чем-то, Неуловимо сладким и родным маму, маленький человек внезапно заплакал сквозь смех. Он плакал и смеялся от нахлынувшего незнакомого чувства обретения. И вместе с ним смеялась и плакала от счастья возвращения домой капитан первого ранга Елена Львовна Мазур. Подхватив малыша на руки, мама закружилась в прихожей и незаметно для себя оказалась в объятиях поспешившего навстречу высокого мужчины с ранней сединой на висках. Размазав маленьким кулачком слезы счастья по румяным щекам, мальчишка потянул родителей друг к другу. Воссоединение семьи состоялось. А потом? Потом была беготня и радостный виск при виде подарков, бесконечные вопросы, выпрашивание у мамы еще одной конфеты «Мишка на севере». И только после того, как умаевшись, сын уснул, безмятежно обняв большого и пока безымянного плюшевого тигра, счастливые родители наконец-то смогли оказаться в объятиях друг друга.